Причина смерти — неуверенность. Все орудия влияния, обсуждаемые в этой книге, в одних условиях работают лучше, чем в других. Если нам нужно адекватно защитить себя от любого подобного орудия, необходимо выяснить, в каких условиях оно наиболее эффективно действует, когда мы наиболее уязвимы. Рассматривая принцип социального доказательства, мы уже упомянули один момент, когда этот принцип срабатывает лучше всего, в связи с членами чикагской группы. Именно ослабление чувства уверенности подтолкнуло их к активной вербовке людей. В общем, когда мы не уверены в себе, когда ситуация представляется нам неясной или двусмысленной, когда правит бал неопределенность, мы склонны оглядываться на других и признавать их действия правильными. Однако, ориентируясь на реакции других людей с целью выработки собственного решения, мы часто не обращаем внимания на один важный факт. Эти люди, возможно, также следят за нашими реакциями. В двусмысленных ситуациях желание каждого узнать, что делают другие, может привести к вызывающему глубокий интерес психологов, так называемому феномену плюралистического невежества. Понимание сути этого феномена помогает объяснить причину одного распространенного негативного явления, считающегося национальным позором, неспособности большого числа сторонних наблюдателей оказать помощь жертвам, мучительно в ней нуждающимся. Давайте рассмотрим классический пример подобного бездействия. Этот пример широко обсуждался в свое время в журналистских, политических и научных кругах. Все началось с рядового убийства в районе Квинс в Нью-Йорке. Тридцатилетняя женщина Кэтрин Дженнавеза была убита поздно ночью в марте 1964 года на своей улице, когда возвращалась с работы домой. Известие об убийстве не может не взволновать общественность, но в таком огромном городе, как Нью-Йорк, газеты посвятили бы убийству дженавеза лишь часть колонки, если бы не открывшиеся случайно подробности. Столичный редактор «Таймс» Розенталь недели спустя после этого убийства беседовал за ланчем с комиссаром полиции города. Розенталь расспрашивал комиссара о различных убийствах в Квинсе, и комиссар, думая, что его спрашивают о случае с Дженовезе, раскрыл потрясающие факты, обнаруженные полицейскими. Эти факты не могли не ужасать. Кэтин Дженовезе умерла небыстрой смертью. Это была долгая, мучительная, публичная смерть убийца гонялся за ней и атаковал ее на улице трижды все это время кэтрин громко кричала пока бандитский нож не заставил ее замолчать навсегда. Невероятно, но 38 восемь ее соседей наблюдали из своих окон как разворачивались события и никто даже пальцем не пошевелил чтобы вызвать полицию роззенталь бывший репортер получивший в свое время пулицеровскую премию не мог оставить без внимания такую историю. Он дал задание репортеру исследовать точку зрения стороннего наблюдателя в случае с Дженовезе. Через неделю на первой странице в «Таймс» была опубликована большая статья, вызвавшая настоящий шквал споров и предположений. Несколько первых абзацев из этой статьи задали тон и фокус всей истории. Шок и замешательство испытывали все, кто узнавал детали этой истории. Полицейские, газетчики, читатели. Вначале известие ошеломляло. Затем следовало замешательство. Как могли 38 добрых людей не прийти на помощь в этих обстоятельствах? Никто не мог этого понять. Даже сами свидетели убийства были в недоумении. «Я не знаю», — говорили они один за другим. «Я просто не знаю». Некоторые пытались хоть как-то объяснить свое бездействие. Например, два или три человека сказали, что были испуганы и не хотели впутываться. Однако эти оправдания представляются неубедительными. Простой анонимный звонок в полицию мог бы спасти Кэтрин Дженовезе. Причем, чтобы позвонить, свидетелям не надо было рисковать своей безопасностью или тратить много времени. Нет, ни страх наблюдателей, ни их желание усложнять свою жизнь не объясняют их бездействие. В ту страшную ночь происходило еще нечто такое, о чем они даже не догадывались. Замешательство, однако, не является интересной темой для новостей Поэтому в прессе, как и в других средствах массовой информации, давалось следующее объяснение Свидетели, не отличаясь от всех нас, просто не пожелали вмешиваться Американцы становятся нацией эгоистичных, бесчувственных людей Трудности современной жизни, особенно жизни в крупных городах, ожесточили их Они становятся холодным обществом, бесчувственными и безразличными друг другу людьми. В поддержку этой интерпретации газеты стали регулярно печатать сообщения, в которых детально описывались различные виды общественной апатии. Особенно много сенсационных материалов на эту тему было опубликовано в «Таймс». Данную интерпретацию также поддерживали замечания социальных комментаторов, которые, похоже, никогда не признаются в замешательстве, когда говорят с прессой. Комментаторы считали, что случай с Дженовезе имеет большое общественное значение.